8. Ученик инквизитора. "Сожалею, что так получилось", ответил Богалепов и крепко пожал руку. "Мы сами не ожидали, что Влас убьёт Кирилла". "Он его не убивал". "Разве?" тонкие белые брови Богалепова поднялись вверх. "Мы нашли его браслет, показатели сердца говорят о том, что был ранен ещё до перехода". Шлыков не успел вернуться. Этим как раз и воспользовался ваш осужденный, послав сигнал об эвакуацию. Но вас, похоже, осталось мало. Я последний. Скверно. Но зачем эта конспирация с курьером? Могли бы дать досье на Кирилла и осужденного, тогда бы ничего подобного не произошло. Очень скверно. И коли ты тут, дела обстоят не лучшим образом? Как ты сказал, дела обстоят скверно. Сдвиг неминуем. «Мы в прошлый раз с трудом выманили Влас из его крепости, его охраняют как президенты, не подобраться. Тщательно разработали план, но нам не хватило ни времени, ни человеческих ресурсов. Я думал, что упустил его, но когда пропал Кирилл, понял, что не все потеряно. Надеялся, что он вернется, и мы восстановим баланс. И что теперь, каковы планы?» «Мне его не взять, пришел за помощью к вам». «Как?» Твой рестант тут появляется редко. Мы поставили ему метку, убедились, что в твоей временной протекции, что же ты от нас хочешь, устроить войну? Его надо выманить и уничтожить. Уничтожить? В будущем его действия привели к финансовому позорю, обвалу рынка и экономической депрессии. А это сотни миллионов пострадавших людей. Экономика стран на десятилетия будет подорвана, на 30 лет сдвинутся космические проекты. Это уже произошло или прогнозы пал? Это прогноз на многое уже сбывается. Камень, брошенный во времени, слишком близко упал, и у нас есть еще возможность все исправить. Мне нужна ваша помощь. Силантьев прекрасно знал, что такое сдвиг и как влияет. Перебирая в архивах записи, Силантьев наткнулся на отчеты коррекции. Это было еще до его рождения, а последние записи датировались, когда он закончил школу. Вот что так говорилось, что в 1896 году Валюкевич вернётся из Франции в Россию и в Москве встретит княгиню Марию Хруницкую. У них не будет любви, брак по расчёту, но рождённый сын Лев, так они его нарикут, станет математиком и сделает первые расчёты, которые через полвека позволят создать оружие намного мощнее, чем термоядерное. Было решено устранить последствия до их возникновения. На кону были сотни миллионов жизней. Никто никого не стал убивать. Просто машина Volselier 5 HP, на которой должен был ехать Валюкевич на поезд, случайно сломалась. Была вынута маленькая втулка и разболтавшаяся гайка выпала на по дороге. Поезд ушёл, а Валюкевич остался во Франции, так и не встретив княгиню Хруницкую. Будущее было исправлено. И таких случаев коррекции Силантьев насчитал несколько десятков. Не все инквизиторы соглашались с таким вмешательством. Наверное, поэтому коррекция была отменена. Но осталась проблема, связанная со странниками, которые, пользуясь даром от рождения, изменяли свое будущее через прошлое. Хорошо, мы поможем, у нас будет только одна попытка. Если провалим, власть будет знать и каждый раз просчитывать наши действия. Это равносильно тому, что начнёт перезагрузку и так до бесконечности. Спасибо за помощь. Со своей стороны я подготовил всю информацию с вашей расчёт операции. Всё должно быть как можно проще, если усложним, сразу подозрительно неладно. Надо просто обвалить его акции. Не получится. После вашей игры с Марком уже разбросал активы по миру. Теперь их трудно найти. Хорошо, мы подумаем. Как только селантив, пожалуй, руку советнику Тот сразу испарился, оставив инквизитора наедине с мыслями. Богалепов Антон не упомянул, что сам живёт на несколько десятков лет впереди основных событий, связанных с Власом. Он несколько раз пробовал нейтрализовать Власа, и всё безуспешно. Теперь для него это время было заблокировано, образовалась временная яма. Оставался ход через команду Селантева, а если не получится, то нарушит правила инквизитора. и сделает коррекцию рождения самого Власа. Но тут последствия могут быть катастрофичными. После возвращения в Тюмень, Ян долго думал, стоит ли говорить об инквизиторе Вале. Вроде запрета не было, и все же это секретная организация, и главное, поймет ли его Валя. «Ты это серьезно?» Спросил я, когда Ян все же рассказал, почему задержался в Москве. «Да». «Ты один из них?» Не знаю, но мне удалось шагнуть в прошлое. Да и раньше это делал, но ещё не понимал, что со мной. Теперь знаю. Раньше? Да, раньше. Я намного считали неправильным. Он жил не как все. Другие садились на иглу кредитов на потребление, на то, чтобы доказать, что в этом мире что-то значит. А он просто рисовал. Наверное, это и нравилось Свале. Расскажи, попросила его Она не удивилась услышанному и не приняла это за шутку. Много чего было не так, думаю, тебе это не понравится. Почему? Это связано с тобой, так получилось. Расскажи, я обещаю оставить тебя в живых. Я давно уже хотел всё рассказать, как-то на досуге всё записал и, приложив рисунки, убрал папку на самый верх стеллажа. Я была такой уродлиной, что Ян удивился ее вопросу, поскольку Валя не помнила, что попала в аварию, ведь, отмотав время, изменил все. Ее родители не погибли в автокатастрофе. Они часто приходили к ним в гости, и мама Вали по субботам стряпала пирожки. «Нашла, лежала там, наверху. Извини, что прочитала, думала, что это наброски для книги. Значит, меня убили?» «Да, из-за меня». Ян не знал, как теперь себя вести». То ли еще раз все рассказать, то ли согласиться с тем, что Валя уже все знает. «Мама с папой погибли, а я обгорела, как там на рисунках?» «Да, но ты была красива изнутри. Я случайно попал к тебе». «И ты за мной подсматривал?» Прищурив глаза, спросила Валя. «Нет-нет, я отворачивался, когда ты переодевалась». «А тебе сейчас сколько лет? Ну, по той жизни, по-настоящему?» «Даже не знаю, наверное, сорок пять». Ого, круть. Вот это да. Я тоже так хочу. Когда состаришься, ты переставишь цифры на торте, обещаешь? Всё знаешь. Я прочиталы записи не один раз, но как такое возможно? Не знаю. Мой учитель говорит, что время многоуровневое, это живая река, у которой свои правила, и не многие могут путешествовать в ней. И ты один из них? Да. Давай отправимся в прошлое на годика 2 назад. «Нельзя. У тебя нет пеуса. Это браслет для синхронизации. С ним можно, а без него нельзя. Но я кое-что придумал. Идем». Валя быстро оделась. На улице была глубокая осень, листва почти вся облетела, темнела, рано. Стал дуть холодный влажный ветер. «Идем сюда. Ты помнишь, тут весной росли одуванчики? Это целое поле. Оно все желтое. А потом через неделю мы приходили и сдували их белые шапки. Помню». Стой тут и прошу, никуда не убегай. Ян активировал свой браслет, сдвинул время на 6 месяцев назад и настроил выход на 20 часов дня. Держи. Он снял куртку, и как только Валя взяла её сразу испарился. Девушка замерла, боялась пошевелиться, будто стоит на тонком льду. Малейшее движение, и она, так же как и Ян, испарится. Прошло минут 5, и вдруг из ниоткуда появился он. Это тебе. Протянул ей небольшой букетик из адуванчиков. Спасибо. Надевай куртку и быстро домой, а не замёрзнут, бежим. Ты меня напугал. Мог бы предупредить. Чуть было не умерла от страха. Ты и там был? Да, вот доказательство. И кивнул на адуванчики, что нюхала Валя. Они прибежали домой, смотрела на цветы и долго молчала. то ли читать в книжках, то ли самой всё увидеть. И что теперь? Не знала, как быть. Как что? Надо ехать в Москву. Зачем? Там штаб инквизиторов, Селантиев, Любавцев, Травмячук, там архив. И ещё Палап это суперкомпьютер, но он не из нашего времени. Не из нашего? Да, архивариус Валентин и сам не знает, откуда он. Я думал, что из будущего, а он наоборот, что из прошлого. А чё мне? Так и запутаться можно. Ладно, когда едем. Валя захлопала в ладоши. "Ты это серьёзно? Думал, что не поверишь, посчитаешь чокнутым". Ну, мы все немного чутё, особенно ты. "А как ты мог изменить мою комнату?" Они почти до самого утра разговаривали и строили планы на будущее. Правда, я ещё сам не знал, зачем ему это, но понимал, что важно. В Москве пару раз совместно с учителем уходил в прошлое, изучал правила выживания. Это один из первых уроков, что надо знать: как скрываться, менять внешность, приспосабливаться и сливаться с жителями той эпохи, куда ты попадаешь. Это сложное и, как казалось, невыполнимое задача. У архивариуса был целый склад с реквизитами, достойные лучших музеев мира. И всё, что там хранилось, это не подделка, а реальные вещи, которыми пользовались инквизиторы при перемещении в прошлое. Селантив обрадовался, узнав, что Ян возвращается, а вместе с ним Валя. В этой работе важна поддержка, знать, что тебя ждут, в тебя верят. Он лично приехал в аэропорт, чтобы их встретить. Здравствуйте, скромно поздоровалась Валя с инквизитором. Ян ей всё рассказал. Думала, что инквизитор ходит в черном балахоне с крестом и факелом, но увидела перед собой седого мужчину с открытой улыбкой. «Здравствуй, принцесса, это тебе». Протянул огромный букет хризантем. «Мои любимые». Это Ян рассказал, какие цветы она любит. Валя улыбнулась. «Спасибо». «Ну что, пойдемте за вещами в путь, у нас много дел». «А вы уже...» Нет, нет, я понимала её, что Ян не выдержал и всё разболтал, но иначе Валя ты бы не приехала. Говорю, что вам надо заняться своей квартирой. Пусть небольшая, но уверяю, уютная. Под словом небольшая оказалась четырёхкомнатная квартира с полной обстановкой. А если я тут кое-что поменяю? Поинтересовался Ян. Она ваша? Вот ключи, что хотите, то и делайте, только не спалите. А теперь я вас покину. Завтра выходной и приступаем. Почему? поинтересовалась Валя, оставив цветы в вазу. Время дела не шутошное, и прошу больше никому не говорить про инквизиторов, странников и путешествия во времени, даже родным. Договорились? Совсем-совсем никому. Немного расстроенно спросила девушка: "Совсем? Это правило безопасности, и в первую очередь твоё". Я отклонилась, жду в среду. Все лентяев тут же исчезли. Валя ахнула и прижалась к Яно. Как так? Не знаю, я потом поговорю, может, разрешат вместе сходить в прошлое, хотя еще не все правила прочитал, может и не разрешат. Узнай, обязательно. Я тоже хочу вот так бах и побывать в старой Москве. Не советую. Почему? Холодно, ужасно грязно, пахнет навозом, пить воду нельзя, есть тоже. И огромное количество карманников. А ты меня научишь, обещаешь? Валь, я и сам ничего не знаю, еще ученик. Ученик чародея инквизитор. Не говори так, мне страшно и не по себе. Но это так и есть. Инквизитор следит за выполнением чистоты переходов странниками, чтобы они не нарушали правила и не использовали свой дар для искривления будущего. Ого, наверное, это сложно. Думаю, что да.